Халанарт сделал шаг вперед и заговорил. В каждом звуке его голоса звенел металл. Этому голосу невозможно было не внять, но все дело было в том, что обращался старый эльф не к кому-нибудь, а к ведьмаку. «Итак, ведьмак, что же у нас получается? Я уже говорил, вон на столе лежит контракт с твоей подписью. Ты отказался сообщить интересующие меня сведения. Стоит мне сейчас послать Эронвальда или Готтфройда или любого из эльфов в замок, тот, кого я пошлю, пойдет, можешь не сомневаться, и гарантированно не вернется. После этого я смело могу сообщить обо всем в Арзамас 16 Как ты думаешь, сколько тебе после этого останется жить, а, ведьмак? Как быстро тебя отыщут и прикончат твои верные ведьмачьим законам коллеги? тебя отступника подписавшего контракт взявшего плату и не выполнившего взятые на себя обязательства почтенный холонарт терпеливо произнес геральт я вынужден напомнить что ваши изыскания несут прямую угрозу близлежащим район а значит всему большому киеву в тебе заговорил санитар холонарт азартно потер ладонь о ладонь Геральт машинально отметил, что не отследил момента, когда и куда эльф спрятал ручку, которую до этого вертел в руках. Отлично! Давай, ведьмак, разорвись между долгом и честью. Послушаешь меня — придашь город. Не послушаешь меня — придашь ведьмачий кодекс. Мне крайне интересно, что ты изберешь. Кстати, напоминаю, контракт заверен в нотариальной конторе. Селемеш и сыновья. Так что ты можешь, если угодно, рвануться к столу и изорвать лежащие там документы на клочки. Это ничего не изменит. — Надо ли понимать, почтенный Халланарт, что вы не откажетесь от исследований замка, откуда я только что вернулся? — Разумеется, не откажусь, — фыркнул Халланарт. — В таком случае, — вздохнул ведьмак, — мне придется с честью исполнить свой долг. Неуловимым движением он вскинул ружье и выстрелил в хал Ланардо. Эльфа швырнула на спину и протащила по полу добрых 2 метра. Ружье у ведьмака было просто чудовищной убойной мощи. Но старый эльф еще долгую секунду жалобно глядел на Геральта, на нахлещущую из груди на пол кровь. У него достало сил поднять голову и удерживать ее на весу все это время а глаза полнились непониманием и обидой. А потом Халанард уронил голову на пол и умер. Геральт навел ружье на иланда с ужасом взирающего на мертвого предка. «Надеюсь, ты не станешь посылать своих своих сыновей в замок?» иланд перевел безумный взгляд с тела Халанарда. «На черный, как ночь, провал ствола ведьмачьей помповухи!» «Не стану!» – прошептал Иланд. «Вот и отлично!» «Это означает, что в замке никто больше не погибнет!» «Я хорошо помню все пункты контракта, Иланд!» «Я точно знаю, что выполнил все на меня возложенное и не на йоту не нарушил ни один из пунктов!» «Мне жаль, что пришлось прибегнуть к крайнему методу из возможных!» Но, видит жизнь, я предлагал твоему предку забыть обо всех нелегальных радиопередачах. Теперь я рекомендую забыть о них тебе и твоим родичам». Ведьмак твердой походкой пересек зал и подобрал с дивана свой верный рюкзачок-шмотник. «Вы свободны от таймос, Иланд. Ваш безумный отец больше никого не пошлет на смерть, а это значит, что я могу уходить. «И я ухожу, Иланд!» Геральт приблизился к остолбеневшим эльфам, плечом отодвинул с дороги Эронвальда и взялся за ручку двери. «Ведьмак!» — глухо сказал ему в спину Иланд. «Я клянусь не лезть в замок. Я клянусь, что не стану изучать радиопередачи. Но скажи все-таки, что ты видел там, в башенке?» Ведьмак медленно обернулся, взглянул эльфу в глаза. «Я живу мало», — промолвил Геральт задумчиво, — «и я унесу эту тайну в могилу довольно быстро, по твоим меркам, долгожитель, и, пожалуйста, больше ничего не спрашивай у меня». Иланд больше ничего не спросил, но вопрос эльфа вертелся на уме у Геральта все время, пока Геральт шагал к трассе. И позже, когда голосовал, и лишь когда его подобрал веселый, разовощекий гном-дальнобойщик, водитель прирученного трейлера кенсорта Суорта, Геральт осмелился ответить на этот вопрос. Разумеется, мысленно. Что было в той башенке? Да ничего. Ровным счетом ничего. Только пыль и дохлые пауки. И это лишний раз доказывает, что я поступил правильно Кенсуорт мчал навстречу наползающей на Большой Киев ночи, а у розовощокого гнома оказалось полно пива в бортовом холодильнике. Темного пива. Геральт очень любил темное пиво.